глава двадцать четыре а вот это интересно ты потерял вес это первое что говорили ему все в бот кофе мохтар похудел на двадцать пять фунтов ты потерял жопу отмечали все десять часов мохтар и стивен разбирали йеменские образцы образцы были грязные несортированные куча треснувших зерен и прочих дефектов отобрав зерна с которыми можно работать стивен тщательно их обжарил а затем мохтар стивен и вильлем провели очень официальный капинг дабы выяснить есть ли у мохтара а заодно у емена хоть какие то надежды войти в мир спешилти кофе первые несколько порций были кошмарны отстой снова и снова говорил вильлем капинг проводили в бот кофе и мохтар включился в процесс надеясь на лучшее Вспоминая знакомых фермеров, генерала и Малика и Юсуфа, все их будущее зависело от того, может ли их кофе стоить больше, стоить дорого. «Отстой!» – прокомментировал Вильям очередной сорт. В тот день они попробовали 10 сортов, и вердикт Вильяма всякий раз был один – не годится. В образцах грязь, земля, слякоть, зерна старые и переферментированные. Нечисты и лишены достоинств. Ничего экстраординарного Мухтар не ждал. Если хотя бы несколько образцов заслужат оценку больше 80, прикидывал он, уже будет от чего плясать. За несколько сезонов или несколько лет он дотянет их до 90, но пока ни один его кофе не заслужил больше 70. Ради настолько плохого кофе незачем возвращаться в Йемен. Бестолку на завтра стивен аккуратно обжарил оставшиеся одиннадцать образцов он очень старался повысить шансы этого кофе помочь ему добиться почета отстой снова сказал вильном пять образцов из последнего десятка не годились вообще никуда не оправдали даже стоимости своей перевозки из Йемена в сша мохтар уже не знал стоит ли продолжать он пожалуй не выдержит если еще раз услышит отстой тут вильлем хмыкнул, как будто удивился. «А вот это интересно», — сказал он. Спустя несколько дней Мохтер стоял перед Ройл Граундс Кофе, крупнейшим обжарщиком и импортером Северной Калифорнии, и плакал. Три образца заслужили у Вильяма, Джоди и других Q грейдеров больше 90 баллов. Два из Хаймы, один из Ибба. Один из сортов вырастил Малик. Мохтер отнес образцы в Ройл Граундс, и на основании таких оценок там сказали, что готовы купить 18 тысяч килограммов. В объеме 18 тысяч килограммов у Мохтера не было ничего, но в теории добыть можно, если будет чем заплатить. Он снова пошел к Амару, рассказал про оценки, про перспективу больших заказов от крупнейших обжарщиков и продавцов. Амар собрал небольшую группу инвесторов, американских арабов добившихся успеха в технологическом секторе вместе они пообещали одолжить мохтару денег около триста тысяч долларов на контейнер кофе с оговорками конечно кофе должен быть высочайшего качества и этот кофе еще нужно как то вывести из очень нестабильной страны денег мохтар не получит пока не докажет ценность кофе и свою способность его доставить мохтер согласился Не знал, что еще сделать, да других вариантов и не было. И он верил в себя, хотя в последний раз, получив на руки крупную сумму наличными, сложил ее в портфеле и потерял на автостоянке. Родители гордились его работой в Йемене, но не хотели, чтобы он снова туда уехал. Он и так вернулся, похудев на 25 фунтов. Кожа бледная, запавшие глаза, малярия или солитер, что уж он там подхватил, пошатнули его организм. Родители боялись за здоровье Мохтера, Но еще сильнее боялись из-за того, что недавно, 21 сентября, хуситы взяли сану, и страна застыла на пороге гражданской войны. Однако Мохтер купил билет на самолет. Скоро следующий урожай, а он теперь может в заправду купить кофе. Он должен. Инвесторы рассчитывают, Ройл Граундс ждет. Осталось только сдать экзамен по кьюгрейдингу. Тогда он вернется в Йемен первым арабским кьюгрейдером в истории да запросто не очень мохтар снова пошел на экзамен опять принимала джоди и было сложно как и в первый раз но он тогда подошел к победе так близко потом прикоснулся к корням кофе и вдобавок у него миссия им руководят судьба и бог в общем поэтому считал мохтар экзамен он издал в сентябре две года мохтар стал первым в мире арабским кью грейдерам арабики а в октябре вернулся в Йемен, в Хайму. Хотел навестить Малика, человека, которого впервые увидел под кофейным деревом. Высочайшего балла заслужил кофе Малика. Этот кофе и подпитывал мечту. мохтар воображал, как прилетит в Нью-Йорк, а потом в Лондон, а потом в Сану, а потом приедет в Хайму по долине, которой не коснулось время, и найдет Малика под тем же деревом и передаст весть о том, что кофе у Малика «Один из лучших в мире».